Глава 3. Старый лабух Сеня вот кто её до чёртиков любил. Да и она вроде его любила. Ну, если не любила, всё же была привязана. Он ей письма писал куда-то до востребования. Была в нём такая старомодная церемонность. Никогда не знал, дошло письмо или нет. Она ведь не отвечала. Или писал записку в несколько слов Этой своей абракадаброй. Так что откроешь письмо, стоишь, как идиот, Вертишь листок и так и сяк, Вверх ногами переворачиваешь, А все никак не поймешь, что это, Как шифр какой-нибудь шпионский. И такая досада, такая злость возьмет, Так и смахнул бы с листа эти узоры, Как вот паутину с зеркала. У вас в Интерполе наверняка есть спецы по расшифровке такого почерка. Но Сенью это не трогало. Его ничего в ней не смущало, ничего не раздражало. К примеру, она всегда гнала машину, не говоря уже о мотоцикле, с души раздирающей скоростью по любой неизвестной дороге. Никто этого вынести не мог. кроме сени. Он всегда уступал ей руль и всегда сидел рядом с расслабленной улыбочкой, кретин к кретинам, будто катит в ландо по булонскому лесу и приподнятым цилиндром приветствует знакомых баронес. И он совсем её не ревновал. Её случайные романы его не касались. Их обоих вообще ничего не касалось. Нет, правда, они были, ну, как бы это закопсулированы в своей любви. Он смотрелся в неё, как в зеркало, не отрываясь. Хотя почти всегда жил от неё очень далеко и был гораздо гораздо старше. Такая Странная связь. Между прочим, я ведь сразу узнал ваш голос. Через столько лет. Удивительно, как только услышал в трубке: "Владимир?" во мне как отщёлкнуло. Интерпол, следователь Керлер. Можно вопрос, господин Керлер? А почему это дело опять ворошат? Я так понимаю, что его закрыли. Столько лет прошло, и сени уже нет с его задумчивым фаготом. Ничего, что я закурю. Слава богу, есть еще в Монреале заведение, где хоть на террасе можно курнуть. С ума они все посходили тут на западе. Вообще, я вам благодарен, что вы согласились допросить меня на воле. Шучу, шучу. Просто под пивкой и сигаретку разговор как-то шустрее идёт. Хотя о ней, ну, вы понимаете, о ней мне всегда трудно говорить. К тому же я давно всё рассказал ещё на тех первых допросах. Да нет, красивая она не была. Обычная внешность. Нос как нос, лоб как лоб, Глаза были яркими, да, и тревожными, странническими, будто она всегда на чеку, налегке, она взлёте, но в нашей профессии до глаз дело не доходит. Нас снимают так, чтобы виден был трюк, а не лицо. Лицо каскадёра в кадре это загубленный трюк. Ты должен дублировать актёра, чтобы зритель не заметил подмены. И вот в этом она была гениальна. Тело у неё было безумно талантливое и сумасшедшая реакция. При обеих занятых руках успевала поймать падающий стакан и поставить на место. Мне один знакомый, он физиолог, объяснял, что это люди такие, переученные левши. У них другое распределение функций в полушариях мозга. Название есть научное амбидекстры. И мол недавно австралийские исследователи выявили, что такие люди быстрее оценивают ситуацию и быстрее принимают решения. И в спорте, и просто в жизни. Что вы улыбаетесь? Я чепуху парю, да? Так я ж в этом ни черта не понимаю. Говорю, что слышал. Да и сам бывал свидетелем. Просто объясняю вам. Её природа создала по какому-то спецзаказу. Идеальное существо для прыжков, сальто, растяжек и прочих трюков, что бы она ни делала. На неё всё время хотелось смотреть. Уводила взгляд за собой и дальше вышивала им любые узоры. и сложена была не как эти глянцевые порнозвёзды со вздутыми грудями, наоборот, она была невысокая такая, подсанистая и очень соразмерная. Знаете, каждая часть тела пригнана к другой самым безукоризненным образом. Двигалась, будто откликалась на неслышный зов. Словно всегда на чеку. Даже когда что-нибудь увлечённо рассказывает. Это как бывает. Вот милый тебе гость уже собрал чемодан, надел туфли, куртку, ожидает такси. И разговор ещё оживлённый, хохот, смех, а он между тем прислушивается. Не машина ли там у подъезда сигналит? И у тебя как сожмётся сердце. — Потому что увидимся ли еще? — Черт! Последняя сигарета! Спасибо, я курю только Дюмурье. У них тут должны быть... Месье, прошу вас, пачку Дюмурье и Фан-Дюмонт! — А знаете, здесь приятно. Мне казалось, тут геи тусуются. Нет? Да мне все равно. Геи, не геи... Они тоже люди. Взять Женевьеву. Я её уважаю. Вы ведь допрашивали её, о'кей? Вы её видели. Да, она довольно крепко закладывает, но я о другом. Вот человек, который перевернул судьбу ту, что ей на роду была написана. Ну, посудите. Девочка Из-за холустной деревушки на побережье Британии Ветра, дожди, отец рыбак, Заработки плевые по нескольку дней в море, Мать в каком-то баре спиртное рыбакам продает, Пятеро братьев и сестер, И такая католическая закваска, Что ею можно стены конопатить, Ни черта человеческого не пропустит. И что? Когда же невьеба поняла, что её влечёт ну другое, что она другая, порвала семьёй, уехала в Канаду, скиталась, бедствовала и в конце концов победила. И без неё цирк Дюсолей трудно представить. Она форматор от Бога, и фотограф от Бога, и живёт, как хочет. Вот что я хотел сказать. И для этого тоже силы нужны, знаете, немалые. Ну, я отвлёкся, извините. Насчёт нашего ремесла. Конечно, мы часто работали на картинах в одной команде. Русских каскадёров на западе любят, часто даже предпочитают своим. Люди мы безотказные, чёкнутые, что просят делать, то и делаем. Надо тебе чтоб я головой в бетон воткнулся. Я воткнусь. Знаменитая русская удаль, а точнее русское безумство. Так что, конечно, приглашали нас и в зарубежные картины, в разные клипы. Что значит хорошим каскадёром? Она была лучшим, лучшим, понимаете? Она единственная женщина в Европе могла ставить мотоцикл на переднее колесо. А вот что это значит? Мотоцикл разгоняется по прямой, затем резкое торможение передним колесом. Главное, чтобы дорога была сухая и мот юзом не пошёл. Когда тормозишь, от резкого рывка гонщика вперёд Поднимается зад машины, и надо держать равновесие и определенный наклон, чтобы не полететь кувырком через руль и шею не сломать к чертям собачьим. Женщинам это физически очень тяжело. Нет такой массы, такой силы рук, понимаете? А эта девочка умудрялась. Господи, далась вам ее дисквалификация! Мы с вами уже обсуждали. Понимаете, вот психолог один американский, Марвин Цукерман, считает, что есть люди, чей организм постоянно требует стресса, выброса адреналина. Таким жить не в жизнь, если каждый день их хоть разок основательно не тряхнёт. Наркотическая зависимость. Привычка к электрическим разрядам страха. И я вам скажу, в каскадёры идут именно такие. Ну, посудите. Станет нормальный человек рисковать собой, чтоб какой-нибудь хлыщ актиоришка красовался вместо тебя в кадре крупным планом до и после твоего трюка, типа именно он такой крутой. Нет. Это Да, люди, знаете, тут нужна очень крепкая нервная система. Прыжки, автомобильные, мотоциклетные, конные трюки, фехтование, еще туда-сюда. Тут на свою реакцию, на выучку, на тело свое надеешься. А вот огонь, вода – это все не шуточные стихии. Да, она тогда отказалась гореть. Это правда. И сорвала съёмки. А вы знаете, как ставятся трюки с огнём? Каскадёр надевает спецодежду. Раньше она была из асбеста, потом его признали вредным, стали делать из тулена. Это материал такой синтетический, огнезащитный якобы. Ну и фигуру не уродует. а под асбестовый или туленовый костюм поддевали подкладку из тонкого войлока, он защищал. Так вот, костюм надевают поверх спецодежды, обмазывают напалмом. Напалм. Да нет, это костная мука, растворённая в бензине. Типа студня. Мажут в основном спину. Человек бежит, пламя оттягивается назад. Эффектный кадр. Ну вот. А есть полное горение. Тогда каскадёр надевает маску из огнезащитного материала с дырочками для глаз и для дыхания. Видите ли, когда человек горит, простите меня, нельзя ли сделать потише эту дерьмовую музыку? Так вот, когда человек горит, у него может начаться паника. Например, ветер не в ту сторону, то всё ожог. Ну и вот бежишь, значит, бежишь, горишь себе спокойненько, снято. Падаешь плашмя на живот, на тебя набрасывают брезент или одеяло, но не водой гасят, а то может быть паровой ожог. Сбивают пламя огнетушителем. На площадке для этого о#!/вается парочка страхующих. В тот раз когда ставили сцену с Жанной д'Арк, был один страхующий. Один. И он неправильно ей маску надел. Полную маску, понимаете? Господи. Да вы хоть вдумайтесь, что это такое. Так, на чём я остановился? Вот именно. Пламя поднялось, она стала задыхаться, сорвала маску. После этого у неё остался такой тонкий розовый шрам вдоль левой скулы. Она его запудривала безуспешно. Да, но дисквалификацию она получила не тогда, а позже, года через 3. Я был там, на этих съёмках. Мы работали в команде. Пару трюков должны были выполнять вдвоём. Не помню, как называлось в русском прокате это картина. Итальянский режиссёр, имя забыл. Боевик, погоня, полное говно. Я никогда не читаю эти идиотские сценарии. Тебя приглашают на две драки и переворот машины. Ты приехал, подрался, перевернулся, отработал, получил гонорар и чау-чао. Короче, она должна была прыгнуть со скалы. в этот их долбаный неаполитанский залив в опасном месте и надо было не промахнуться и войти в узкую расщелину между двумя скалами ну мотор съёмка все на местах каждая минута стоит хреновую тучу зелени она подбежала к краю и замерла застыла стоит как вкопанная вдруг повернулась и пошла себе прочь не знаю не уверен что испугалась понимаете обычно когда каскадёры выполняют трюки они близки к истерике говорю вам не знаю что её остановило, будто рычажок какой у неё внутри повернулся, и она в одну секунду решила покончить с этим делом раз и навсегда. У меня её лицо перед глазами, такое освобождённое. Понимаете? Наверное, такие лица у оправданных в суде. Идёт она Глаза зелёные, аж синие, как вода в этом самом заливе. Режиссёр орёт, продюсер в обмороке, актёры злы, как собаки. Съёмка сорвана, а она свободна, как ветер. Нет. Как море. С тех пор она зарабатывала на жизнь постановкой зеркальных шоу. Ставила освещение, придумывала конструкции разных зеркальных механизмов, например, для самого известного казино в Берлине, Европа-центр на Брайтшайтплац. Она придумала такой шар, назвала его шар невидимка. Сверху фасеточное строение, пластмасса с напылением, а внутри Вы не поверите. Висит в полсцены гигантский шар. Дистанционным пультом открывается, отъезжает в сторону прямоугольный сегмент в боку, а внутри абсолютная кромешная такая бархатная тьма. И если сунешь внутрь руку, рука исчезает. Эффект космической чёрной дыры. Она объясняла, я мало что понял. Ну, не силён. Никогда не был силён в науках. Понял только, что идея в замкнутой самой на себя системе зеркал. И знаете, она была чертовски востребована. Много работала во Франкфурте на известный Тигер Палас, и помимо прочего, была у них основным консультантом по освещению. Она во всём этом оборудовании, в прожекторах, световых сканерах, дихроичных светофильтрах и прочем оброкадабре как бог разбиралась. Зарабатывала хорошо, непонятно только на что деньги улетали. Не удивилась, если улетали, в буквальном смысле, она их распехивала по карманам джинсов, в куртке, хотя помню, кое-кому каждый месяц посылала приличные суммы. Например, Нинке, бывшей партнёрше по номеру. Я имею в виду по нашему цирковому номеру. Она считала, что виновата перед Нинкой, мол, та из-за неё потеряла работу и осталась за бортом. Я ей говорил: "Ты что, сдурела? Нашла пенсионерку тоже?" Ненка здоровая баба давно уже в другом номере процветает. Нет? Посылала и посылала всю жизнь. Или этому старому придурку, который башку-то ей своими зеркалами ещё в детстве заморочил, ему тоже посылала в Индианаполис. Хотя он там отлично жил, поживал на кревком американском бульоне. Короче, она всегда плевала на то, что называется материальным благополучием. Работала много. Это правда. У неё жизнь была расписана года на три вперёд. И я никогда не знал, где она в данный момент обитает, куда мчится на своём мотоцикле. Вообще она своеобразно жила. то там, то сям, то здесь, то вообще нигде. В любой стране снимала в рент мотоцикл, либо мощный спортбайкер, если надо было по трассам передвигаться, либо круизёр, маневренный, если в городе. И никакого багажа. Рюкзачок, в нём пара белья, вечный блокнот для её расчётов. Вопрос гардероба решала просто: заезжала в ближайший магазин, покупала очередной зелёный или синий свитерок, майку, смотря по погоде. А потом оставляла это где придётся: в номере отеля, в гнезде у ЖЕНЕВЫ или бросала на скамейке для нищих. Я не знал человека более равнодушного к себе, Чем она? Заботилась только о байкерском прикиде, но и то по необходимости. Мотоцикл, понимаете, суровое дело. Мы скорость развиваем далеко за 200, а это значит, что любой майский жук, если в физиономию врежется, может выбить тебя на землю. Так что кослуха, надёжные ботинки, перчатки, шлем или каска это всё Без дураков должно быть. В последний раз мы сидели тут неподалёку Фигаро месяца за два, да. Ну, до этого. И она была в отличном настроении, рассказывала, что на будущий год её пригласили поставить несколько зеркальных номеров в здешнем казино Демонриал на время салютного фестиваля. Говорила, что специально для них придумала грандиозный трюк, завязанный на эффекте салюта. Володька, представь, говорила, два гигантских естественных зеркала, чёрное зеркало неба и чёрное зеркало залива. Да-да. Она пыталась мне объяснить механизм фокуса, что-то с насаженными на окна и крышу вогнутыми зеркалами, которые отражаются лёд и то, что происходит в зале, и всё это каким-то образом отсылается в небо, где всплывают гигантские миражи. Люди невероятных космических размеров во всей этой салютной свистопляске. Признаться, меня никогда не увлекали её зеркальные заморочки. Не помню ничего конкретного из объяснений. Я просто смотрел Как она черпает ложечкой мороженое и кладёт на оранжевый язык и смешно так посасывает кончик ложки, как ребёнок. Господи, Керлер, как ваше имя, чёрт возьми? Роберт. Я ведь отлично помню её пятилетнюю, Роберт. Вы знаете, мы ведь с ней какие вляни 7-го класса учились в одной школе. А ещё раньше моя мать раза три убиралась у них в доме. Однажды взяла меня с собой. Отец тогда опять запил, а садик был закрыт на очередной карантин. Говорила мне: "Ты, Володочка, рот замкни у людей, так культурным комовчи, как не мы". Мы-то жили В такой бедноте ужас вспомнить. Папаня не слишком церемонился с семейным бюджетом. Однажды зимой пропил мою цигейковую шапку. А у нее-то отец, военврач, полковник, работал в госпитале на Печерске, да не просто, а заведовал инфекционным отделением. Сильный такой огромный мужик, очень представительный. Мать тоже, Марья Кирилловна, операми-симфониями в мус-школе командовала. Они жили на бывшей Желянской, в дореволюционном доме с такими витыми чугунными оградками на балконах. И квартира большая, с телефоном, с таинственным зеркалом в прихожей. Для меня это было как, как потусторонний мир. Помню, входим мы, напротив чуть сбоку зеркало на стене коридор отражает. Кто по коридору идёт, сначала в зеркале появляется, потом уже лично к нам выходит. И вот Выбегает из огромного этого зеркала Навстречу нам ягоза, Рот зубастый, глаза горят, Хохочет, заливается, Бегает туда-сюда по коридору И топочет, топочет, Будто ей плевать на благочинность. А я был с мирным мальчиком. У нас с папаней разговор короткий. «Сиди тихо, говно!» Я лучше за шкафом. Я поэтому очень удивился Такому грохотанию, И что ее не колотят за это. Моя мать ей говорит, «Золотко, дытынко, Куда ж ты бежишь? Взмокреешь я кота гуско!» А та заливается. Это не я! Это моя радость хочет бегать! Я, знаете... Может, и всю свою жизнь перепахал, потому что она была перед глазами свободная, дикая, другая. Может, я так стремился сбыть своё пугливое детство, выкорчевать его из себя, раздавить, как червяка. М-да. Смешно. А я ведь так разволновался, когда вы позвонили и предложили встретиться. Подумал, вдруг что-то нашли, вдруг какие-то новости. Хотя что уж там, четыре года прошло, чему там найтись. Но я, убейте, не понимаю. Не понимаю. Положим тело исчезло. Но мотоцикл, мотоцикл ведь не рыбка, чтоб в океану плыть, а? Он же, блядь, железный. Его что, рыбы съели? Дельфины его должны покататься. Извините. Всё в порядке, Мися, не волноваться. Всё о'кей. Всё о'кей. Бывает. Потерял управление. Так надеялся услышать от вас что-нибудь новое. А пиво — коварная штука, господин Керлер, господин Роберт Керлер. Это просто удача, что вы по-русски говорите. Прямо не знаю, что бы я иначе делал. Волком бы выл. Да, а пиво? Его пьешь, как воду. а потом оно тебе душу выворачивает лучше уж сразу чего покрепче хлыбнуть я вот точно знаю что сегодня с этого пива хрен усну буду лежать как бревно в темноту пялиться а закрою глаза она пятилетняя по коридору топочет Прямо из зеркала мне навстречу выбегает лоб вспадевший, рот зубастый, и от хохота аж звенит вся. Это не я, не я. Это моя радость хочет бегать.